Шел по улице домой И увидел этих ребят Кто ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат Мама! Все они в кожаных куртках, все небольшого роста Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто Мама, анархия, папа, стакан Веселую шутку сыграли солдатом ребята Раскрасили красным и синим, заставляли ругаться матом Мама, аннархия, баба, стакан Портвейна Мама, аннархия, баба, стакан Портвейна